Десятое, в которое решено отправить принцев на обучение только под чужими именами. Прошла долгая, студенная и скучная пасконская зима. Как ни топили во дворцовых покоях, все равно маленькому Василиску было холодно, и он почти все время спал, изредка пробуждаясь для кормления. Глазки у него, надо сказать, были ярко-синенькие, и поэтому Тихон дал ему имя Василек. Терентий хотел назвать его как-нибудь пострашнее буреносец там или громовержец, но уж больно мал был зверек для таких наименований. Единственную в вагиновиде газету, все ту же «Мейнхейрвам», доставляли в Столинград с большим опозданием. Стримглав и горбатый шут читали ее с мрачными лицами и еще более мрачными предчувствиями. Сообщения из разных мест изобиловали самыми неблагоприятными знамениями. Что-то такое повисло в воздухе, что-то такое, чему и название было не подобрать. В западной Междометии, к примеру, среди белого дня произошло редкое природное явление – «психопат». На столицу этого небольшого королевства начали падать и стучи тысячи умалишенных, и при падении они не разбивались, поскольку дуракам и пьяным всегда везет. В Плезирской академии крупнейший пасконолог Мэтр Мурье, никогда в пасконе не бывавший, сделал крупное открытие. Оказывается, пасконичи не являются потомками легендарных гей-славян, потому что у гей-славян потомство не могло быть в принципе. Принцы Тихона Терентий с удивлением узнали из газеты, что сдурели окончательно, поскольку за едой стали тащить ложку не в рот, а в ухо. Но на самом деле мимо рта они проносили не каждую ложку, а через одну. Вторая же ложка опорожнялась ими в особую мисочку, стоящую на полу и предназначавшуюся для кормежки василька. Сообщения из прибрежья Серного моря, где выселись развалины Чизбурга, были и вовсе уж несообразны. Согласно им, старая крепость восстановилась почти полностью, хотя жители Северной Немчурии не видели ни одного обоза со строительными материалами двигавшегося в ту сторону, а миновать их Землю было уж никак нельзя. Да ведь и вести восстановление было вроде бы как и некому. Стрижанцы тоже клялись страшными клятвами, что никакого отношения к возрождению павшей твердыни не имеют. Им хватает забот с возвысившейся Неспанией, которая невероятно разбогатела благодаря золоту, вывозимому с новооткрытой земли хлистофорики. В самих Ниверландах и в Немчурии стали поговаривать о каких-то эльфийских шпионах, и не только поговаривать, но и сажать таковых в тюрьму. В самый короткий день года ко дворам всех агенаритских владык явились какие-то удивительные немые гонцы, вручившие одно и то же краткое послание «Я иду». Кое-где этих гонцов, вопреки обычаю, пытали, но никакого толку не добились. Явился такой гонец и в Пасконию. Только у него послание было малость подлиннее. «Я иду за тем, что мне принадлежит». Подписи не имелось, а на печати изображен был цветок бессмертника. Почти из всех стран приходили жутковатые сообщения о раскопанных свежих могилах и пропавших покойниках. херунда сказал сказала их «Ихний листок просто перестали покупать». Вот они и выдумывают, что попало. А вот качество бумаги у них никудышнее стало. Смотри, какая она, желтая. Мне печать на этом послании покоя не дает, сказал Стремглав. — А что печать? Печать как печать. Цветок ли, барань ли, голова, какая разница? Помнишь ожерелье Алатиэля? — Помню. — Ах ты ж, там ведь тоже цветочки бессмертника. — Но ведь это простое совпадение. — Если бы, — сказал король. — А гонца-немтыря этого ты узнал? А с чего бы это? А я узнал. И посол Кадрильяк узнал. Я по глазам это понял. Это лейтенант Живар, командир арбалетчиков. Изменился, конечно, страшный стал. Но это он. Спятил. Живара я сам хоронил после взятия Чизбурга. Даже поминальную чару пил. Он, он. Только ногу приволакивать стал. Да что ж мы, по-твоему, его живого похоронили? Да у него башка рассещена была до зубов. «А у посла вроде бы никаких шрамов я не видел». «Да нет на свете такого мага, чтобы мертвого мог поднять». «Правда, ходячего мертвеца многие умеют сотворить, но ведь его сразу видно, и слышно, и по запаху». «Значит, могут некоторые», — сказал Стримглав. «Только думается мне, что самого этого мага тоже пришлось из мертвых поднимать». «Да брось ты, никого живого там не осталось, некому было чудеса творить». А коли так, что ж ты лейтенанта не задержал? Может быть, он нам по старой дружбе растолковал бы, что к чему? Хотя бы на пальцах. Он и растолковал мне. Но тебе об этом лучше пока не знать. Вот когда отправим ребят учиться, тогда я, может быть, все-таки решил. Все-таки решил. Чему еще они здесь выучиться могут? Да и пора им повидать мир. К тому же, думаю, в банжуре им будет безопасней. А они знают. Пока нет. Король и шут... Сидели, как два деревенских мужика, прямо на полу возле печки, ироне спиной к дверце, и время от времени подкармливали ее полежками. Помаленьку прихлебывали свиньон из ковшиков. «Ты не дергайся, капитан Ларус. Так всегда бывает, когда слишком долго везет. Чем больше везет, тем больше забота. А чем же я за удачу буду расплачиваться? А когда она кончится?» «Ты считаешь меня удачливым?» «А то нет. Удача державы государева удача». То-то я век свой бобылем каратаю, и дети вот. Что ни говори, ненормальные они, не такие, как все. Как я на них все оставлю? Долг ли век их будет? У них ведь и возможности помереть в два раза больше, чем у обычного человека. Болезни эти внезапные, когда никакого поветрия нет. Ты послушал, что они во сне говорят? А что? А я что-то не обращал внимания. Ты не отец, а я ни одну ночью их постели провел. И что же они говорят? А говорят они моншер. Разные эльфийские слова. Ты что, эльфийский знаешь? Так, кое-что. И то, что они говорят, мне крепко не нравится. Эх, нельзя им без присмотра жить. Почему же тогда отправляешь их учиться? А при отцовских штанах нечего оттираться. Пора, пора им в дорогу. Ты им охрану-то назначишь? Ты что охрану? Я сам с ними поеду. Нет, ирония Поедут они в плезир не как пасконские принцы, а как купеческие дети. Наши богатеи взяли себе похвальную моду отправлять детей за границу. Вот и они. Так ведь они ж королевские сыновья. Неужели ты думаешь, что старина Пистон? Он не вечен. А в случае чего он тоже может посадить их в темницу и требовать потом у меня чего пожелает. Или он, или его враги. Такие заложники всякому полезны. И тебе туда ехать нельзя. Твоей горбы в плезире всякая собака помнит». Скажут, а чё это, друг-приятель Пасконского короля, состоит при каких-то там худородных выскочках? Может быть, лучше тогда в Стрижанию их отправить? Там ведь у них Факбридж, Трэшфорд, вообще просвещенные мореплавание Да они, банжурские то уже знают как следует, в случае чего сообразят и местными прикинуться, скажем, деревенскими дурачками. А в Стрижании разведка добрая, живо догадаются, ху «Оттуда из-за моря их бульты вовсе не выцарапать». «Нет уж, бонжурия надежней. В случае чего поклонюсь венценосному брату Пистону, спина не переломится». «А как же в Плизирской академии принцы других стран открыто учатся? И не таятся ничего? Наши ребята тоже не на свалке подобраны». Король досадливо махнул рукой. «Есть еще одна причина. Ректор тамошний мэтр бульдон, их просто-напросто не примет студенты». «Так мы ж заплатим. Не погляди ты на деньги». Так ему пистончик прикажет. Не поглядите на пистона. Академия там вольная, даже королю не подчиняется. Свой суд, своя стража, город в городе. На меня же за Забульдон в большой обиде. Так за что же, государь? А ты хому хроноложца вспомни.